Он пошел кружным путем, дабы не рисковать и не подвергнуться второму нападению взбесившихся ворон. К слову, он совсем не злился на птиц. Обходя всякие железяки, встречающиеся по дороге, он чувствовал лишь соднящие царапины на теле и кровь, спекшуюся вокруг ран. Ему очень хотелось умыться. Воды он не увидел, а почувствовал водоем носом. прохладный в эту осеннюю ночь, но такой привлекательный, способный принести телу облегчение. Внезапно вышла луна, и Татарин, задрав к небу голову, обнаружил, что сегодня полна и на земном спутнике отчетливо видны рытвины, совсем как на лице человека, переболевшего оспой. Илья опустил голову. И засмотрелся на лунную дорожку, пересекшую воды карьера от одного берега до другого. И ему внезапно, почти до физической боли в теле, захотелось погрузиться в эту прохладу по горло и поплыть. Это желание было столь странным, столь неожиданным для старого татарина, так как с момента гибели Айзы уже много десятков лет он никогда и нигде не купался — ни в морях, ни в речках. А тут вдруг такая непреодолимая сила потянула его к воде, что он стал незамедлительно раздеваться, складывая одежду на большой валун, вросший наполовину в песок. Он снял рубаху, цокнув языком, когда ткань оторвалась от раненого места, затем брюки и, на мгновение замешкавшись, трусы. И опять-таки, если бы был свидетель, то он бы увидел бледное, голое тело старика, стоящего возле самой кромки воды. Тело было освещено лунным потоком, и подглядывающий удивился бы многообразию не только свежих ран на руках и ногах, но и огромных белых рубцов по всей груди и спине старика, словно тот в давние времена побывал в лапах медведя или был изрежечен осколками. Единственное, чего бы не разглядел наблюдающий — кривой ухмылки старика с взблескивающим из челюсти золотым зубом. Татарин поднял руки, словно крылья, и старым лебедем зашел в воду по щиколотку. Вода была холодна, но ее свежесть возбуждала в Илье желание поскорее погрузиться целиком. Однако он его удержал — стараясь растянуть удовольствие до последнего, и стоял так, пока щиколотки не привыкли к прохладе. Затем он шагнул по колено, опять оборотил лицо к луне большим желтым шаром, возвышающийся над мирозданием, и зачем-то прошептал в ее сторону слова благодарности, и были они на татарском языке. Вдруг он почувствовал, Как какая-то рыбешка коснулась его ноги, и ощущения от этого сложились приятные, как от ласковой щекотки. И тогда старик шагнул в воду по пояс. Его пах обожгло осенью, а плечи сложились почти к ушам. Так он стоял несколько минут, привыкая к холоду, а потом увидел туман, ползущий над самой кромкой воды ватными клочками, пиротехническим дымом обволакивая тело. Эта луна выпускает туман», — подумал Илья. «Туман — это лунная борода, так как небесный спутник очень стар и мудр, оттого у него обязательно должна быть борода. Где-то на середине водоема взыграла рыба, Она выпрыгнула из воды и шлепнула серебряным телом о поверхность. «Как хорошо!» — подумал татарин. И вдруг то тут, то там из воды стали выскакивать рыбки, плескаться, кто выше выпрыгнет, словно старались искупаться в иной среде, в лунном свете. Через мгновение над озером все заблестело серебром, и тысячи металлических отражений ослепили глаза Ильи. Он шагнул на сей раз широко, остановив свое тело, когда вода достигла кадыка, который поднялся при этом под самую челюсть, невольно открывшуюся от сказочного зрелища рыбьего танца. И потекли в открытый рот туманные вереницы, опускаясь внутрь души ароматами отцветающего времени, запахом умершей листвы и терпкостью лесных костров. «Ах!» — произнес Илья, когда стайка рыбок запрыгала возле самого его лица, касаясь тельцами щек, а некоторые, самые отважные, проносились в полете над бритой головой, царапая снежными животиками о жесткую поросль. «Откуда здесь такие рыбы?» «Подумал Илья напоследок. Здесь же только бычки водятся». Еще он подумал незначительно о том, что мыло осталось на берегу, но тут же забыл и об этом. «Ему было очень хорошо». Его тело расслабилось, он весь созерцал вибрирующий вокруг него мир, сам завибрировал, испытывая небывалое счастье всеми органами, всеми клеточками, и от всего этого, от небывалого, восторженного подъема решительно сделал последний шаг в непроглядную глубину, нырнул и превратился в рыбу.